флирты в романах и извращения. Все эти протесты, негодования, тревоги, которые флирт вызывает в умах современников, с еще большей агрессивностью выражаются в художественной литературе той эпохи. Всего за несколько лет французское общество наводняют романы второго, если не третьего сорта, посвященные девичьему флирту. Все эти творения друг на друга похожи, расписывают флиртующую молодую особу самыми черными красками, изображают ее карикатурно. Все до крайности упрощают и вместе с тем демонизируют флирт, придавая теме оборот почти апокалипсический. Но одна книга, всплыв в 1894 году, на гребне этой волны, вызывает фурор на грани скандала. Это полудевы будущего члена Академии Марселя Прыво.